17 часов 35 минут на станции метро «Маяковская» упали или сброшены с платформы под колеса поезда две женщины. Движение остановил. Срочно пришлите оперативно-следственную бригаду. Дежурный отделы милиции на московском метрополитене майор милиции Абрамов. 17 часов 38 минут. Миновав Спасскую башню, мы оказались на внутренней территории Кремля. И я тут же понял, почему позавчера сопровождавший меня брежневский порученец замялся, когда Нина и Антон попросили прокатить их в правительственном лимузине по Кремлю. Вся внутренняя территория Кремля была запружена войсками. Танки, бронемашины, группы солдат молчаливо покуривающие под роскошными кремлевскими елями, и снова танки, бронемашины, солдаты, и полная тишина. Ни смеха, ни голосов, только хруст снега под солдатскими сапогами. Зато в коридорах ЦК была суета, торопливые шаги служащих, нервный треск пишущих машинок, телетайпов за дверьми. Несмотря на то, что я шел с самим начальником личной охраны Брежнева, Трехкратная проверка документов на каждом этаже, личный обыск, сдать пальто на вешалку, еще один обыск. И, наконец, мы на пятом этаже, в приемной генерального секретаря ЦК КПСС. Здесь снова удивительно тихо. Серое ковровое покрытие скрадывает шум шагов. «Сюда, пожалуйста», — говорит мне Жаров и открывает еще одну дверь. Но вместо кабинета мы оказываемся в небольшом уютном зале с лепными потолками и окнами в Кремль и на Красную площадь. В центре зала, за зеленым столом для заседаний, уставленным подшивками старых газет, чашками кофе и бутылками с нарзаном, Евгений Иванович Чанов, мой давний знакомый, любимый журналист Брежнева Вадим Белкин и еще трое незнакомых мне мужчин средних лет. Белкин что-то стучит на пишущей машинке, Чанов пишет что-то от руки, но при нашем появлении все встают, Белкин идет мне навстречу. Игорь Иосифович, здравствуйте. Знакомьтесь. Это соратники Леонида Ильича, Павел Романович Сенцов. Сурен Алексеевич Чемян. Эдуард Ефимович Золотов. А вы знакомы. Советники пожимают мне руку. Все они примерно одного лица, сорока возраста, в хороших костюмах и модных галстуках. Сенцов плотный, похожий на киноартиста. Чемян, высокий, темноволосый, с умным армянским лицом. Золотов — полноватый веснущий блондин. Присаживайтесь, говорит мне Сенцов. Чай, кофе? Вы... «Голодно? Нет, нет, спасибо. Я сел в кресло, посмотрел за окно на часы Спасской башни. До 18.00 ноль-ноль было еще минут двадцать. Тогда, извините, — сказал мне Сенцов, — мы сейчас закончим абзац и поговорим». И повернулся к Белкину. Так, на мы остановились? Белкин сел за машинку, прочел то, что было напечатано.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 за успешное решение задачи коммунистического строительства. Белкин с насмешливой улыбкой пулеметно отстучал это на машинке и спросил, «Можно добавить, что он твердо и непримиримо отстаивал чистоту партийных рядов?»